Глава третья. Дэнни. Всю неделю собирался с силами, чтобы приступить к ознакомлению с завещанием. У меня по-прежнему нет сил, но на помощь пришла бутылочка скотча. Гроб только дубовый, как и все двери в нашем особняке. На внутренней стороне крышки должна быть выгравирована эмблема семьи. После смерти его нужно повернуть лицом в сторону кабинета. Он хочет чувствовать себя как дома. Он хочет, чтобы я лично нес групп. Я, Брэд, Ринго и дядя Эрни. Мне отведено место впереди справа. Желает, чтобы я прочитал молитву к Господу дважды. В самом начале церемонии и в самом конце. Я должен убедиться, что все повторят вслед за мной оба раза каждое слово молитвы. Если кто-то этого не сделает, то наглецу следует немедленно пустить пулю в лоб. Я слышу, как он говорит. Никаких вторых шансов. Ублюдок. Господи, я скучаю по нему. Очевидно, мне стоит заранее со всеми поговорить. Если дядя Эрни хоть раз ухмыльнется, мне придется всадить в него сразу две пули. Одну в его больное колено, другую в голову. И это забавно, ведь дядя Эрни уже знает содержание завещания. Отец пожелал, чтобы я произнес небольшую речь и распорядился, чтобы я пожертвовал собору ровно сто тысяч долларов. Если там появятся агенты спецслужб, мне следует пронзить их сердца церковными распятиями. Переворачиваю страницу и читаю дальше. Он пишет, чтобы его похоронили на древнем кладбище. А на могилу положили ровно сто белых лилий. Это меня веселит. Какой странный ублюдок. Это кладбище было закрыто пятьдесят лет назад. Но читаю дальше и понимаю, что со священником уже договорились. Все остается мне. Вся империя и все активы. И его мрачная репутация. Это все принадлежит мне. Мое увлекательное чтиво прерывает появление Бреда. Неделя прошла, сообщает он. Кажется, Бред уже готов к новым убийствам. Моя правая рука стоит на ступеньку пониже в нашей звериной иерархии. Теперь он единственный в мире человек, которому я еще могу доверять. Этот парень настоящий кремень, рядом со мной с самого первого дня. Он мой последний оставшийся в живых родственник а именно двоюродный брат, сын умершей сестры отца. Даже в детстве, когда мы еще не знали значения слова «верность», он был моим самым преданным другом. Он взял всю вину на себя, когда я поколотил какого-то пацана на пять лет старше, потому что прекрасно понимал, что копы ни за что не отпустят сына, самого Карла Блэка. Да, он отличный друг. На самом деле... Говорю я, глядя на часы. У него осталась минута. Не думаю, что Перри за минуту сможет вернуться из Вегаса в Майами. Брэд передает мне пачку фотографий. На одной из них я вижу нашего продажного идиота, играющего в покер. Он позабыл обещание, данное хладнокровному убийце. На столе у Пэри лежит внушительная стопка фишек. Вижу, что он хорошо проводит время. Замечаю я, откладывая фотографии в сторону. Он не отвечает на мои звонки. Бред пополняет список непростительных ошибок Пэри Адамса. Что он задумал? Даже не знаю. Протягиваю я, раздумывая над глупостью столь необдуманного шага. Он из кожи вон лес, чтобы договориться со мной о Байрон Рич и получить деньги на свою компанию, и вдруг решил слиться. «Нам нужна эта пристань», — напоминает Бред. «Нам нужно выйти на Джепсонов. Без адвоката мы не сможем купить землю. И я все еще хочу, чтобы Адамс победил на выборах. Этот урод должен мне 15 миллионов, но пока ничего не дал взамен, если не считать желания прикончить его. Я едва удерживаюсь от того, чтобы ударить кулаком по столу. Но мне нельзя демонстрировать мои настоящие эмоции». Снова взглянув на фото, я спрашиваю, когда их делали? Пару часов назад. Он все еще там. Служба безопасности казино подтвердила. Я встаю и поправляю пиджак. Готовь самолет.